Глава 10 Доктор Кто? Кто вы? Прохрипела я, видя на столе пустые склянки. Доктор Томаш Эгертон, сообщил старик, убирая склянки со стола. Я закрыла глаза, повторяя про себя как молитву, имя моего Спасителя. Томаш Эгертон. Томаш Эгертон. Смерть исчез. На меня обрушилась тяжесть этого мира, словно я попала под пресс. Опасность миновала. Обрадовал меня доктор Эгертон, хотя я был уверен, что не вытащу. Думал слишком поздно, но как видишь, смог. Считайте, что у вас второй день рождения. У меня на самом деле сегодня день рождения, выдохнула я. Первый. О! «Какое невероятное совпадение! Поздравляю! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и не пить больше яд!» Я лежала, чувствуя слабость. Вроде бы я всего ничего побыла в сознании, а устала так, словно за автобусом бежала десять остановок. Прикрыв глаза, я пошевелила пальцами, успокаиваясь. «В честь вашего дня рождения могу поставить вам свечку», — усмехнулся старик, доставая ректальные свечи от жара. «А дедушка, вижу, с юмором». «А кто задувать будет?» — прошептала я, едва заметно улыбнувшись. «Нет, это чудо. Настоящее чудо». И от этой мысли я чуть не расплакалась. «Доктор оставил меня отдыхать». А я лежала в чистой комнатке, вдыхая запах вербены и лаванды и слушая, как мое сердце отбивает ритм новой жизни. Где-то в глубине памяти всплыл голос мужа, не ледяной, а теплый, почти нежный. «Ты моя звезда, Рианон. Не гасни». Это было в тот год, когда я впервые заплакала из-за пустой колыбели. Он обнял меня, прижал груди, где билось сердце дракона, и сказал, что дети не главное, что главное я. Я тогда поверила. Как глупо. А через месяц пришел с письмом от короля. «Если у нас не будет наследника, начнется резня. Наследники древних фамилий передерутся за право занять престол, а это закончится кровопролитием». Я не поняла тогда, Он не просил ребенка, он молил о спасении королевства и не знал, что я не та, кто может его дать. Никто не знал. Где-то за окном шел дождь, где-то в замке смеялась Мелинда, а где-то в тени, вдыхая запах роз, ждал смерть. Я не шагнула за грань, я осталась, и теперь у меня есть время». Время, чтобы доказать, что даже пылинка может затмить звезды. Потому что я жива. И, черт возьми, я еще не закончила.